«Восьмая. Так вот, какого сюрприза мы ждали!» – пробасил огромный мужчина, представившийся Анатолием, когда Анну царственно посадили за стол. «Тараса, она хорошенькая!» «Да что я говорю, необыкновенная, просто красота!» «Я Марина!» – притянула первую узкую ладошку хрупкая девушка, в которой Анна, к своему удивлению, узнала давнюю скандальную спутницу Тараса. «Это моя сводная сестра!» При этом почти продышал в ухо Тарас. «Лаура». Томно протянула грациозная блондинка с глубоким декольте. «В миру Лариса, моя коллега», — потешался Тарас. Блондинка скорчила гримасу. «Максим. легкий поклон невысокого, но элегантного мужчины неопределенного возраста с сединой на висках. Мой лучший друг и босс по совместительству», — пояснил Тарас. И еще вереница новых лиц и имён, которые Анна даже не старалась запомнить. все внимание рассеивалось на окружающее. Да еще эти дурацкие линзы, которые сильно мешали и отвлекали. Когда знакомство закончилось, все переключились на именинника. Начались традиционные поздравления, тосты, шутки, подарки. Но Анну не покидало чувство нереальности и какой-то фальши происходящего. Она чувствовала, что не Тарас главный на этом празднике, а она. «Да, именно она. Неужели любопытство людей так сильно?» Тарас представил ее как свою девушку, не спрося даже разрешения у нее. Анна не стала возражать прилюдно, дабы не портить праздник человеку, но в душе скривилась. «Ну что ж, с нее не убудет. По большей части ей все равно, а Тарасу приятно». Анна улыбалась одними губами, что-то тоже говорила, изредка коротко отвечала на вопросы к ней, Но напряжение не покинуло ее даже после нескольких глотков мартини. «Лучше пей», — вдруг посоветовала Марина, отставляя очередной пустой бокал. Она уже изрядно набралась, глаза смотрели осоловело и зло. «Хороший совет», — вежливо кивнула Анна и пригубила вино. «Главное, вовремя. Я всегда даю хорошие советы», — не заметила иронии девушка. «Но в этой компании всегда так. Либо напиться, либо сбежать». Через какое-то время про именинника вовсе забыли. Каждый уже старался оторваться вовсю. Дамы беспрестанно кокетничали, нарочито громко заливаясь смехом над не очень смешными шутками мужчин. Громко играла музыка. В центре зала уже начались стремительные танцы под яростное перемигивание светомузыки. «Потанцуем?» — предложил Тарас под неведомо откуда взявшийся в этой какофонии медлячок. И, не дожидаясь согласия, чуть ли не волоком увлек Анну в центр зала. То ли от выпитого, то ли от непривычности обстановки, у Анны слегка закружилась голова. Почувствовав руки Тараса Натальи, она вцепилась в его плечи. Мужчина привлёк её к себе так, что Анна ощутила его учащённое сердцебиение. И вдруг неудержимо захотелось прижаться к чужому телу, укрыть лицо на груди и забыться до растворения в чем то неизведанном, манящем и страшном своей новизне одновременно. «Не обращай внимания на компанию» произнёс Тарас в самое ухо, обжигая дыханием. «Они мне не друзья. Так, случайные люди, с которыми свела жизнь при разных обстоятельствах. У меня нет друзей, я один по жизни. Как и ты. Я чувствую в тебе что-то родное и близкое, знаю, что только ты поймешь меня. Кажется, что знаю тебя сто лет». Анна молчала, наслаждаясь каждой недоговоренной фразой. Ей хотелось повторять в ответ каждое его слово, Но что-то останавливало, невидимой нитью связывая язык. — Знаешь, что мне сейчас охота больше всего? — спросил Тарас после недолгой паузы. — Хочу видеть твои глаза. Мы знакомы не первый день, а я так и не видел твоих глаз. Корректно молчу, не спрашивая, почему ты всегда в темных очках. — Догадываюсь. Анна напряглась, сбрасывая оцепенение. — Признайся, у тебя фотофобия, поэтому ты и в темных очках, и любишь работать по ночам. Я сразу понял. Знавал таких людей. В этом нет ничего дурного. В этот момент музыка смолкла, танцующие пары разошлись, но они остались стоять. Тарас крепко прижимал к себе Анну и ждал ответа. Девушка слегка отстранилась, медленно поднесла руку к лицу и сняла очки, поднимая лицо и стараясь сосредоточиться внутренним взглядом на лице Тараса. «Спасибо за доверие», — одним вздохом прошептал мужчина, руки его задрожали. «У тебя самые прекрасные глаза на свете». В этот момент сзади что-то грохнуло, выводя их из оцепенения. Тарас резко развернулся на звук, не выпуская девушку из объятий. Та поспешила надеть очки. Она уже увидала, что произошло. Гуляла подвыпившая компания Виталика Ватикана. Затеялся спор между сидящими за столом, и кто-то резко вскочил, отшвырнув пьяной рукой стол чуть ли не на танцплощадку. Виталик грозно встал во весь рост, Глухо и коротко рыкнул, как потревоженный лев, и опустился на место. Компания притихла. И одновременно Анна увидала, как компания полицейских, находящихся в другом конце зала, как по команде втянули головы в плечи и стали увлеченно поедать закуску с тарелок. Они не хотели привлекать к себе внимание. Что-то было не так. И дело не в разношёрстных компаниях в зале. Анна просто нутром чувствовала, как все ниточки происходящего тянутся к ней. Она не понимала причин этого, и это тревожило больше всего. Зачем она здесь? Она же просто пришла отдохнуть, приняв случайное приглашение недавнего знакомого, но каким-то образом оказалась центральным звеном среди треугольника Тарас Виталик Дима. Анна чувствовала себя на вершине этой непонятной пирамиды, и это начинало злить. Вновь заиграла музыка в бешеном ритме, танцплощадка как по волшебству наполнилась танцующими. «Мне надо в домскую комнату», — поспешно отстранившись от Тараса, произнесла Анна и поспешила вон. В туалетной Анна долго мочила глаза холодной водой, скинув ненавистные линзы. «Теперь можно облегченно вздохнуть. Второго показательного выступления со снятием очков она сегодня Тарасу не покажет ни за что». Затем, промокнув лицо бумажным полотенцем, двинулась ко входу, задумалась на миг у двери. Под каким благовидным предлогом покинуть вечеринку в самом разгаре? В у зеркала стоял Дима, приглаживая волосы и поправляя галостук. Анна хотела проскользнуть мимо, но мужчина вдруг произнес, не поворачиваясь к ней. «Анна Ивановна, мой совет по дружбе. Уходите отсюда как можно быстрее». «Вот как». Анна сделала вид, что тоже остановилась взглянуть на себя в зеркало. «Что происходит? Не имею права объяснять. Просто послушайтесь и уходите». Мужчина резко развернулся и пошел в зал. Анна поняла, что он караулил ее специально. Она задумалась, все так же стоя у зеркала, когда кто-то огромный обхватил ее за плечи. «А, вот и моя красотка-спасительница, укротительница мустангов!» — зревел Виталик, обнимая Анну по-хозяйски. Сзади маячили двое друзей с постными минами, к которым, по большей части, и адресовались его слова. «Слышите, коняки? Это самая крутая водительница железного коня!» Я в своей жизни повидал всякого, но что баба удивила меня в этом. Впервой. Я ей обязан очень многим. Конь меня копытом бей. что стоите рты, Розинов, отвернитесь, что ли. Дайте бабу нормально потискать. Друзья развернулись по-военному четко, чуть не прищелкнув каблуками. Анна попыталась вырваться из медвежьих объятий, но Виталик был как скала. Буду благодарить себя, Чика, пока жив. Прогремел Виталик Ватикан, еще больше сжимая Анну, и тут же в ухо полушепотом. Анушка, дуй отсюда, ветер тут нехороший. Я тебя, конечно, в обиду не дам но уж больно, тут сегодня жеребцы крутые на выгуле. Аня, в фае появился Тарас. Глаза его гневно сверкали. Что тут происходит? Друзья Виталика встали на пути удивленного Тараса все с такими же ничего не выражающими лицами. О! Это твой же репчик, Ватикан наконец выпустил Анну из объятий. Хорош. Да не дрейфуй, браток, Анька Анна твоя. Я у нее в должниках, а облапал так по-братски не ревнуй. Все, ухожу, ухожу, ухожу. Кто это был? Что за друг такой? тарасы била нервная дрожь. По-моему, я видал подобного типа, на плакате их разыскивает полиция. Знакомый, ты же сам знаешь, что у меня нет друзей. Мелькнувшая мысль о Тасе, Вере и Иваныче несколько сконфузила Анну, но объяснять больше не стала. «Тарас, мне что-то не очень хорошо. Я, пожалуй, поеду домой. Вызови мне такси и прости». «Но, Анна, как же так? Так все внезапно?» — заволновался Тарас не на шутку. «Я чем-то обидел тебя?» «Нет, что-то ни в коем случае. Просто... просто голова разболелась. Все, что пришло на ум». «Ясно». Прошу еще полчаса, и я провожу тебя до дома. Компания поднаберется, им будет уже все равно, есть мы или нет. А заметят, так дело нехитрое, хитро поймут. Анне не понравился такой аргумент, но спорить не стала и послушно вернулась в зал. А, вот и пропавшая, воскликнул Анатолий. А мы уж подумали, что тебя эльфы похитили, или уже полночь и Золушка сбежала, оставив туфельку. — Ага, а принц такой идиот, что не запомнил лица, и потом по всему королевству будет бегать с туфлёй и искать кому в пору, Добавила Марина с пьяным упорством, вытряхивая последние капли из бутылки с вином. — Вот говорят, что из пустой бутылки можно накапать еще сорок капель. — Врут. — Проверила. — Все врут. — Все и все врут. Особенно за этим столом. — Голубушка, ты уже набралась, — заметил Тарас, нахмурившись. Болтаешь много и не по делу. Давай такси вызову. Нет, лучше еще вина. Марина пьяно икнула и удобно пристроила голову на руки. Ну, вина так вина, вдруг согласился Тарас. Официант. У столика, как джин из бутылки, материализовался молодой человек в средневековом костюме, искусно изрезанным модельером. Шампанского, коротко бросил Тарас. Официант также бесшумно исчез. Анна удивилась такому выбору в разгар застолья, но промолчала. Что-то стало сгущаться темным плотным кольцом вокруг калейдоскопа вспышек светомузыки. Анна почувствовала, как напряглись нервы почти всех сидящих в зале. Сначала появились две тени у входа в зал, затем еще с дюжину теней выросли по периметру. Тарас нашел руку Анны и сжал в своей. Она почувствовала его напряжение и страх. У нее и самой отчаянно колотилось сердце, готовое вырваться наружу. Полицейский Дима развернулся и почему-то сочувственно смотрел на нее. Даже пьяная Марина, казалось, протрезвела. Музыканты смолкли, и резко взорвалась орущая во всей динамике и давящая на уши запись какой-то иностранщины. В зал медленным, вальяжным шагом вошел поистине квадратный человек. Он не был толст, но ширина его плеч была подстать росту квадратная нижняя челюсть и лысина с густыми волосами по бокам дополняли картину его квадратности мужчина пересек зал на секунду замерев у столика с анной и она готова была поклясться что чем то заинтересовало его но прочесть его не смогла он был как в пуле непробиваемом панцире для этого куб пришел не жди добра пробубнила марина и снова улеглась на руки Тот, кого назвали кубом, водрузил свой квадрат тела за столик Виталика Ватикана. «Давай вызову такси и провожу тебя», — неожиданно предложил Тарас. «Ты же хотела домой». «Теперь не хочу», — отрезала Анна. «Я должна быть здесь». Тарас промолчал, захлопнув рот со слетающим с языка вопросом и только сильнее сжал руку Анны. Минут десять все было спокойно, только так же нестерпимо громко орала музыка. Подвыпившие гуляйки потянулись на танцы. Анна внутренне вся сосредоточилась на том, что происходило за столом Виталика, и что-то пропустила, ибо в следующий момент с криком «всем оставаться на местах» ворвались люди в камуфляже и с оружием. Анна увидала, как Дима метнулся в ее сторону, а Тарас резко дернул за руку и сквозь музыку проорал почти в ухо. «Бежим!» Все смешалось в какую-то какофонию людских криков, звуков и стрельбы. Но, как ни странно, к Анне пришло спокойствие, будто именно этого она и ждала, будто это ее стихия. Она увидала Диму, бросившегося на пол при звуке стрельбы почти в метре от себя. Резким движением девушка пригнула Тараса и буквально втолкнула его под стол, затем прыжком растянулась на полу возле полицейского. — Дима, выключи везде свет! Рубильник за стойкой бара справа! — крикнула она. Дима послушно кивнул. И снова прыжок под стол. «К Тарасу. Бери Маринку, еще кого сможешь. Слева, за площадкой дверь в гримерку. Оттуда выход есть на улицу». «А ты?» — Тарас удивленно таращил глаза. «Я без тебя не пойду». «Делай, что говорю», — приказала Анна. «Сейчас свет погаснет». И снова прыжок за одну из колонн, подпирающих потолок. Прошла минута, может, вечность. Свет внезапно для всех погас, и музыка смолкла. Раздалось несколько одиночных выстрелов, и все замерло. Анна почувствовала себя, как рыба в воде. Оценила быстро ситуацию и траекторию побега. Тарас и компания в купе с пьяной Мариной уже за дверью гримерки. Дима, легко раненый в руку, за стойкой бары с товарищами. Ватикан. Ватикана крепко держали, но не полицейские. Куб под прикрытием своей банды тащил Виталика через черный выход. Ни одной Анне были известны все лазейки. Недолго думая, Анна метнулась на помощь самому нуждающемуся. В узком средневековом полуподвальном коридоре, ведущем за территорию ресторана, двое тащили Виталика к выходу. Он брыкался и отбивался, но темнота мешала наносить точные удары. За ними шествовал куб под прикрытием еще одного телохранителя, в руках которого был мощный фонарь. Анна не знала, чем поможет Виталику, но знала, что сможет. Она знала еще про один коридор, про который не знал куб, Или не смог добежать. Он выходил перпендикулярно у выхода к тому, по которому сейчас шли бандиты. Анна, которой темнота не мешала, а наоборот помогала, считанные секунды оказалась впереди невольных экскурсантов. Она ждала их у выхода. «Купа, ты уверен, что дверь не заперта?» — спросил один из бандитов, тащивший Виталика. Его уже достаточно потрепали, и он обмяк на ватных ногах. «Я договорился», — коротко ответил Куп. «Не доверяешь?» Или боишься? Тут привидений нет. И вот заветная дверь. Хрязь! Купа, дверь-то заперта! Не может быть, отойди! Анна, стоявшая на улице, спокойно наблюдала за потугами людей открыть дверь. Она, выскользнув наружу, подперла ее бруском дерева, валявшимся рядом. На территории ресторана вечно были ремонты. И что делать теперь, Куп? Ждать, когда менты нагрянут? Молчи ломай дверь! да наш дубовая сам ты дубовый где ты в наше время дубовые двери видел это имитация двое оставили полуживого виталика на полу и попеременно начали ломиться в дверь хоть и имитация крепкая передохнем или передохнем ударение ставь правильно давай ломай Куб стал терять терпение анна ждала момента не все надо отдохнуть похоже что плечо выбил Вскоре заявил один бандит. Хлюпик! обозвал Куб, но возражать не стал. Бандиты прислонились к двери, тяжело дыша. Что это? спросил вдруг один из них. Все прислушались. Снаружи доносилось легкое поскрябывание, потом легкие стуки в двери стены. Это что, там кто-то ждет? Менты? Не думаю, прислушался к звукам Куб. Не должно их тут быть, я бы знал. Necessary. Да и не будут они скрестись. Кошки, помолчи. В это время Анна, нагнувшись к замочной скважине, тихонько завыла. У-у! <�хи> и тише у-не понимаю, пожал куп плечами. А вдруг и правда привидение? засомневался тот, кого назвали хлюпиком. Идиот, привидений не бывает, толкнул его другой. Мне бабушка рассказывала. А мне не рассказывала, где идиотов делают, разозлился Куб. А вы послушайте. В это время застонал Ватикан. Че так это Ватикан стонет. Ну-ка дай ему, чтоб затих. Удар в челюсть снова лишил Виталика чувств. Не слышь, это все же не он. Так дуралей отдохнули. Ломай дверь, нечего байки дровить. Анна дурачилась уже вовсю. Ей позавидовало бы самое лучшее привидение в мире. «Ломай дверь, мать вашу!» — заорал куб, которого стала пробирать нервная дрожь. Как только звуки выбиваемой двери возобновились, Анна решила, что вдоволь накуражилась. Она резко выбила брус, и дверь резко распахнулась, вываливая на улицу двух дюжих молодцев. От неожиданности они растянулись на земле. За их спинами маячили двое — куб и телохранитель. Картина, представшая им, на всю жизнь оставила одного заикой, а другого свезли в дурку. Куб и телохранитель исчезли из города в неизвестном направлении. При свете яркой луны в бледно зеленом длинном платье, откидывающем мертвенный оттенок на лицо, с развивающимися на ветру меткалевой белизны волосами, парик в полусобытий девушка потеряла, с белыми глазами без зрачков стояла, Анна, с высоты своего немаленького роста, молча взирая на мужчин. Руки она выставила вперед, как бы в приглашающем к объятиям жести. Секундная немая пауза и... потусторонний дикий хохот. Враг повержен. Купы телохранитель затерялись в коридоре с диким криком. Двое на земле лежали в глубоком обмороке. Анна молча перешагнула через них и подошла к Виталику, не забыв снова надеть очки. «Эй, ты жив?» Эх! Виталик слабо сел. Ты кто? А, женщина в очках, я тебя знаю. Поторопись. Анна протянула руку мужчине. Встать можешь? Спрашиваешь, я сам. Отмахнулся от помощи Виталик. И э, где куб? Идем же. А с этими что? Перешагнул через бандитов Ватикан. Устали тебя таскать? Да идем же. Надо быть подальше сейчас отсюда. «Послушай, так это ты их, что ли, так? Ох, Анька, чур меня от такой бабы!» «Это все, что можешь сказать благодарность?» — съехидничала она. «Да что слова, Чика! Я делом обязан благодарить! Эй, такси!»